Затем, возбужденно расхаживая по комнате, заговорил о том, что заплатил бы сколько угодно, лишь бы встретиться с ним, получить кое-какие справки, необходимые, чтобы дописать его роман. Но что, к сожалению, он нищий, заплатить ничего не может, да и встретить его этого, ну, словом, того, кого встретил Иван, он, увы, не встретит. вы «Писатель — Писатель? — спросил Иван, сочувствуя расстроенному собеседнику. — Я мастер, — ответил тот и, вынув из кармана черную шелковую шапочку, надел ее на голову, отчего его нос стал еще острей, а глаза — близорукими. Неизвестный тут же сказал, что он носил раньше очки, но в этом доме очков носить не позволяют. и что это напрасно, не станет же он сам себе пилить горло стеклом от очков. Много чести и совершеннейшая нелепость. Потом, увлекшись и взяв с Ивану честное слово, что всё останется в тайне, рассказал, что, собственно, только один человек знает, что он мастер, но что, так как она женщина, замужняя, то имени ее открыть не может. А что пробовал он еще читать кое-кому, но его и половины не понимают, что не видел ее уже полтора года и видеть не намерен, так как считает, что жизнь его закончена и показываться ей в таком виде ужасно. «А где она?» — расспрашивал Иван, довольный ночной беседой. Гость сказал, что она в Москве, но обстоятельства сложились прикурьезно, то есть не успел он дописать свой роман до половины, как далее текст обрывается. «Но натурально этим ничего мне не доказали!» — продолжал гость и рассказал, как он стал скорбен головой и начал бояться толпы, которую, впрочем, и раньше терпеть не мог. И вот его привезли сюда, и что она, конечно, навестила бы его, но знать о себе он не дает и не даст. Что ему здесь даже понравилось, потому что, по сути дела, здесь прекрасно, и, главное, нет людей. Что же касается Ивана, то, по заключению гостя, Иван совершенно здоров. Но вся беда в том, что Иван... гость извинился. Невежествен А Островинский, хотя и гениальный психиатр Но сделал ошибку Приняв рассказы Ивана За бред больного Иван тут поклялся Что больше в невежестве коснеть не будет И осведомился О чем роман Но гость не сразу сказал о чем А хихикая в ночи И поблескивая Зелеными глазами Рассказал, что когда прочел Износкову приятелю редактора Яшкина, то из Носков так удивился, что даже ужинать не стал и все разболтал Яшкину. А Яшкину роман не только не понравился, но он будто бы даже завизжал от негодования на такой роман, и что отсюда пошли все беды. Короче же говоря, роман этот был про молодого «Ешуа Ганоцри». Иванушка тут же сел... И заплакал. И лицо у гостя перекосилось. И он заявил, что повел себя, как доверчивый мальчишка, а износков — Иуда. «Из Кириота!» — пламенно сказал Иван. «Откуда вы знаете?» — удивленно вопросил гость. А Иван, отирая слезы, признался, что знает и больше. Но вот горе, вот, увы, не все. но страстно желает знать, что случилось дальше то после того, как Ешуа двинулся с лифостротона и был полдень. И что всё неважно, И ловить этого удивительного рассказчика тоже не нужно, а нужно слушать Лежа, закрыв глаза про Ешуа, который шел обжигаемый солнцем с лифостротона, когда был. полдень за полднем заговорил гость пришел первый час за ним второй час и час третий и так наконец настал самый мучительный час шестой